Глава 25. Следуй по дороге, пропитанной кровью. Остаток нашего путешествия в пещеру Кровопускательницы обходится без происшествий. Приближается буря. Это чувствуется в воздухе. Поэтому мы движемся быстро и больше не делаем остановок. На лету я сверяюсь с указаниями Джексона. И как я и ожидала, все сходится. А значит... Мы добираемся до пещеры-кровопускательницы быстрее, чем я думала вначале. И вот уже стоим на обледеневшей земле, прямо над ее логовом. И я ем батончик с мюсли, а Хадсон пьет кровь из термоса. Может, нам лучше подождать, не пытаться войти сразу. Сейчас еще только полдень, и, возможно, она дремлет. Или обедает свежей кровью. От этой мысли к горлу подкатывает легкая тошнота. Мне становится не по себе, но таков уж теперь мой мир. Тем более, если учесть, что узы сопряжения связали меня с двумя вампирами. А раз так, то мне надо привыкнуть ко всему этому, к тому, что вампиры пьют кровь. А если не привыкнуть, то хотя бы научиться относиться к этому спокойнее и не переживать всякий раз, когда я думаю о том, что их жертвами становятся люди. «Кот расположен здесь!» — кричит Хадсон, показывая на небольшое отверстие у подножия горы. К счастью, из-за того, что снег тает, оно уже не скрыто за гигантским сугробом, как в тот раз, когда я явилась сюда с Джексоном. А раз так, теперь его намного легче обнаружить. И что еще важнее, стало намного легче попасть внутрь. Я подхожу туда, где стоит Хадсон, затем наклоняюсь, чтобы войти. «Ты готов?» — бросаю я через плечо. Но Хадсон обхватывает меня рукой и удерживает на месте. «Ты забыла про защитные заклятия. Если мы их не снимем, они поджарят нас живьем. Меня пронзает ужас, когда я понимаю, что он прав. Я протягиваю ему мой телефон и говорю. Джексон прислал мне инструкции, как их снять. Он проделывает несколько замысловатых пассов в воздухе, затем берет меня за руку. Пойдем, давай покончим с этим делом. Он тянет меня за собой, и мы входим в пещеру. Он продолжает держать меня за руку. Мы идем по скользкой, круто уходящей вниз тропе, которая в конце концов приведет нас в холл кровопускательницы. Я ожидаю, что путь к старой вампирше окажется таким же долгим, трудным и жутким, как в первый раз. Но на сей раз все получается иначе. потому что едва сделав первый поворот, мы видим ее перед собой. ее зеленые глаза горят, брови сдвинуты на лице недовольная гримаса.